Часть 2. Приключения в колхозе. Глава 1. Переодевались в лесной полосе. Вдалеке под бугром уже виднелось село, словно небрежно рассыпанная горсть белых кубиков. Село было не очень большое в желтых садах. Одно крыло примыкало к низкому лесу, очевидно, разросшемуся из балки, Другое подступало к запутавшейся в камышах речки. Туда спускалась красное, похожее на раскаленный и расплющенный в кузне медный таз солнца. Шевелись, Мотя, чего ты топчешься, как слон, причем ночью, подгонял Скиф. Трещит, жаловался чемпион, натягивая на богатырские плечи рваную фуфайку. «Чёрт!» «Правый бок у тебя совсем новый, потаскай его по кустам!» Чемпион стянул фуфайку и принялся мутузить боярышник. Рита на скорую руку подшивала милицейскую шинель. Петр Музей, одетый в подержанную форму старшины милиции, расстроенный приставал к Скифу. «Не буду я милиционером, не буду и все, ты ж сам хотел!» «Рад бы врать, рай, да морда не пускает! Видел, какой я в форме?» На переодетую гориллу похож. Думаешь, мне приятно быть хулиганом. Я бы с удовольствием в милицейской форме покрасовался. Ну пусть тогда цавили. И прирожденный милиционер хоть на доску почета вешай. «Правда, Петя, тебе очень идет эта форма. Такой благородный вид» — поддержала ритм «Ну, фуражка слишком большая, болтается». «Не буду я милиционером!» — Пётр Музей зашвырнул в кусты фуражку. «И вообще не нравится мне это дело. Можем так погореть!» «Боишься? Уходи. Я никого здесь не держу!» — заявил Сашка Скиф. «Я думал, что-нибудь простое, а тут целый выдевиль. Если разоблачат, пятнадцатью сутками не отделаешься!» Скиф одёрнул на себе фуфайку, полюбовал рваными рукавами. «В этом-то всё и дело!» «Дело сугубо добровольное. Не нравится? Уезжай!» «Да, не нравится. Лучше просто прийти и попросить. Может, еще кому не нравится?» «Шкода, блеск!» — закричала Рита. «Я им такую марго-самогонщицу сыграю! Шекспира не захотят!» «Волосы жалко!» — сказал Цавилле, поглаживая остриженную под ноль голову. «Полгода отращивать надо!» Скиф заставил Дон Жуана вывалиться в пыли, и теперь остриженный, грязный бывший пижон имел бледный вид. «Волосы им жалко!» Скиф вскочил и стал расхаживать по посадке. По файках драных стыдно, в форме милицейской боязно! Так брали б чемоданчики, гитары и за романтикой на Колыму, а? Воротите носики!» «Вам хочется, чтобы открепление прям в постельку принесли? Хочется?» «Ах, вот оно что! Тогда, конечно! Тогда идите, ложитесь в постельки и ждите!» Упоминание про Колыму сразу изменило настроение. Петр полез искать фуражку. «Я вообще говорю, я про то, что милиционером надо было бы быть тебе...» Мне не получится. Ну, вдруг он потребует документы. Ну, что я ему скажу? Ты-то выкрутишься. А ты веди себя так, чтобы он не потребовал. Если будешь вести себя естественно, нормальному человеку никогда не взбредет в голову требовать у милиционера документы. Мотя, ты смог бы потребовать у милиционера документы? Не. Чемпион сразу замотал головой, похожей на несозревшую тыкву. «Я... побаюсь их. Я не знаю уголовного кодекса. А кто его знает? Думаешь, они? Кодекс знает прокурор. Я же не говорю тебе, оденься прокурором. Ну, ладно, теперь уж поздно болтать. Все острижены, кроме тебя и Марго. Пошли, ребята. Солнце уже почти село. Командуй, старшина». Музей поправил сползающую фуфайку и крикнул фальцетом. «Вставай! Пошли!» Скиф поморщился. «Не так! Разлеглись в вашу бабушку, распробабушку! бабушку шеренгу становись!» Рявкнул племянник гипнотизера. Скифы выстроились в затылок друг к другу и пошли. «Впереди мотиков!» В рваной фуфайке, маленькой кепочке, похожей на громилу в душесчипательном фильме из жизни гангстеров. За ним приблотненный Сашка Скиф, Рита, вызывающий позе известного сорта девицы, замыкал шеренгу тощей грязной Цавили. Сбоку бежал Петр, придерживая милицейскую фуражку. «Мы идем по Уругваю!» — затянул Скиф. «Ночь, хоть выколи глаза!» — подхватила Рита. Работающие на поле женщины долго смотрели вслед необычной колонии. «О, Господи!» — судачили они. «Гляди, милиционер! Кого это к нам повели? Впереди-то впереди! Ну и рожа!» Председатель колхоза «Первая пятилетка» Пётр Николаевич Якушкин сидел за своим столом и мрачно курил сигарету. Вокруг сидели тоже мрачные бригадиры с такими же сигаретами во рту. Давно уже не было в колхозе столь неприятностей сразу. Шофёр Сенькин в трезвом состоянии, тихий, в общем-то, и даже застенчивый парень, выпив, становился хвостлив и задирист. Возвращаясь из райцентра, с базара в нетрезвом состоянии, Сенькин устроил гонки с грузинской «Волгой», налетел на столб и перевернулся. В кузове находилось восемь женщин. К счастью, все остались живы, но троих пришлось отправить в больницу. Остальные с перепуга оказались нетрудоспособными. В результате МТФ и «Птичник» очутились без людей. Молоковоз, пришедший вечером за молоком, ушел в райцентр пустым. Завтра наверняка жди неприятного звонка. Петр Николаевич с обеда заседал в правлении со своими бригадирами и ничего не мог придумать. В колхозе и так было мало людей, еле сводили концы с концами. А тут сразу вышло из строя 8 человек. Бригадиры дымили гавайскими сигарами и рассуждали вслух. «Если Марфу взять Силосу, м -м, а Даньшина поставить на Силос, а вместо Даньшина пусть встанет Крыгин, м -м, да все равно один хрен некого ставить вместо Крыгина». Шофер Сенькин сидел тут же и, свесив голову, безучастно смотрел в пол». Как поступить с ним, тоже было неясно. Конечно, с одной стороны, поступок очень серьезный. Хорошо, что это еще все так кончилось. По правилам Сенькина надо бы сейчас арестовать и отправить в райцентр в милицию. Пусть ему врежут там на полную катушку. Наверняка припомнят и прошлые фокусы. А с другой стороны, кто завтра будет отвозить от комбайна Силос? С третьей же стороны... «Сенькина никак нельзя оставлять без наказания, ибо он обнаглеет еще больше!» Настроение членов правления менялось каждые пять минут. «Судить!» — заявляли они, когда речь заходила о перевернутой машине и недоинных коровах. «Устроить ему товарищескую темную...» И нехай возит СИОС, а в следующий раз уже судить. Только на его место подыскать кого-то надо. Все перерешали бригадиры, вспомнив, что Сенькина неким заменить. Петр Николаевич колебался. Отправить Сенькина в район значит сорвать заготовку сеоса и лишиться хорошего работника, кроме того... За Сенькиным в райцентр наверняка последует его жена, свинарка Мария, а может быть и теща, работавшая на таку, и таким образом он лишится еще двух работников. Размышляя на эту тему, председатель смотрел в раскрытое окно. За окном все было обычно. Садилось солнце, мычал пегетилок и рылись в пыли куры. По дороге пробегал мальчишка верхом на стебле подсолнечника. «Ведут! Ведут!» — кричал он. «Кого ведут, малец?» — спросил один из бригадиров, высунувшись в окно. «Бандитов!» «Каких еще бандитов?» «В лесу поймали! Ух и страшные!» Не успел мальчишка проскакать с новостью дальше, как показалась группа оборванных людей во главе с милиционером. Увидев вывеску направления, группа направилась прямо туда. Теперь уж все, кто был в правлении, толпились у окон. Давно никто не видел ничего подобного. — Может, дезертиров поймали? — Брешут, до сих пор дезертиры есть. В газете писали. Один двадцать пять лет в норе под полом просидел. — Хм, да молодые какие для дезертиров-то. — Может, самодетельность какая? Циркачи? Подойдя к окну, молоденький старшина вежливо приложил руку к козырьку. «Скажите, пожалуйста, могу я видеть председателя колхоза?» «Ну, «Я...» «У меня к вам дело». «Заходите». Стоявший впереди худощавый оборванец подмигнул председателю рыжим глазом. «Сигарет, кореш, гражданин начальник, можешь угостить». «Ну и житуха в колхозе пошла. Хоть и перебирайся к вам на постоянное жительство. Да ты не бойся, не задармо, прошу, мы отработаем. Модя, сбацай нам кукарачу!» Богатырь в до нельзя фуфайки смущенно переминался с ноги на ногу. «Ха-ха-ха! ха — пояснил рыжеглазый. — Нас проловись кому-нибудь не стесняется, а кукарачу ему исполнять для тружеников села совестно. Ну, — Мотя, давай! Оборванец расправил плечи и затопал бармача. — А кукарача! А кукарача! Распахнутые рамы задребезжали стёклами. «Ну, ребята, а вы чё стоите? А Акукарача! а кукарача! тыры тым тара та та та та завихлялся на месте, выделывая ногами «чёрт знает что!» Остальные тоже пустились в пляс, подпивая, «Аку-ка-ра-ча, а Со всех сторон к правлению бежали люди. Возившие силы с автомашины остановились запродив улицу. Малыши карабкались на силы, чтобы посмотреть сверху, срывались и опять лезли. «Давай, друженики села!» Pod plesuva! A kukarja! A kukarja! Kričal rujegljazi. Razučivaj bali tanic kukarja! Tanic zanis ješnjim k nam iz dalekog Uruguaya. Moj idem po Uruguaju. Načihać no, vykali glas. Только крики попугаев разрывают! Та -та -та -та -та -та. Толпа смотрела молча, только изредка обменивались замечаниями. А девка-то? Девка, ну и срамота. Ха, рыжий востер! и шо делает? А вон того, да? Вместо быка бы трос возить. Один из смотревших из окна бригадиров до того увлекся представлением, что сунул в рот не тем концом сигареты и теперь чихал и плевался. «Хей, блондин!» — крикнула ему плясавшая девка. «Иди погадай, сколько центнеров соберешь!» Блондин покраснел, плюнул серой слюной и спрятался за спины. «Но хватит, ребята! Благодарю вас, граждане, за внимание!» Рыжеглазый раскланился на все четыре стороны. «Перед вами выступал ансамбль песни и пляски дома предварительного заключения!» Между тем милиционер пробился в кабинет председателя. «Уф! Сам поучился с ними!» Сказал он, присаживаясь на лавку и вытирая платком солбопот. «Всю дорогу вот так. Народ сбегается, мешает уличному движению. На вокзале драку затели, еле ноги унесли. Давайте знакомиться. Старшина милиции Петр Музей. Прибыл к вам с четырьмя заключенными для отбытия пятнадцатисуточного заключения». «Че... че... че к нам?» — удивился председатель. — Так точно. — Они вроде э, всегда в городе отбывали. — Почину у нас объявили. Теперь часть мелких хулиганов в деревню направлять будем для выполнения сельскохозяйственных работ. Об этом в газете писали. Не читали? — Хулиганов село называется. — Нет. — Дескать, в городе и так рабочей силы не хватает. А их каждый день попал сотни набирается. Вот и помощь сельскому хозяйству. Проезд за свой счет, кормежка что заработают. А, а, а. почему к нам? Мы уж в четырех хозяйствах были. Нигде не берут. В одном взяли сгоряча. Да они черти ночью с сад обнесли. Бочку с пивом из магазина укатили. Выгнали в шею. Вам они тоже, наверное, не нужны. Придется на разгрузке вагонов им повкалывать. «Так как будем, товарищ председатель?» «Да с ними хлопот не оберешься». Милиционер вздохнул и полез в полевую сумку. «Ну, распишись вот здесь, и печать нужна. Это мне для отчетности, а то скажут, ты с ними никуда не ездил». Председатель взял бумажки. На каждой было напечатано на машинке всего несколько строчек. «Колхоз», «Пропуск», «В услугах ТОВ», далее следовали фамилии, «Не нуждается». «Ой-ой-ой, подписывайтесь скорее, а то нам еще назад вон скок топать. Или вы машину дадите?» Петр раскрыл сумку, приготовившись класть туда бумаги. «А, -а за что их осудили?» «Да за разное». Мелкое хулиганство в основном. Одна вот э, злостная самогонщица. А вон тот с рыжими глазами. Вор. Угу. Шустрый. Они все шустрые. Работники плевые, а попьянствовать да покуражиться любят. Пока я на вокзале билеты оформлял, угнали самосвал. Хорошо, рядом милиционер с мотоциклом оказался. Догнал. А то. С меня б за это дело шкуру сняли, сами понимаете. Кто угнал? Этот, как его, с рыжими глазами. Скифин. С ним тяжелее всего. А вон тот, с бычьей шеей. Ботиков. Спортсмен, наверное. Гиревик. Лодырь страшный. Езда спит. А когда разозлится зверь. Буфетчик ему пива не долил. Так он в него под носом кинул, чуть голову не проломил. «Вы им пиво пить разрешать? «Ну да, э, то есть нет». «Ну, они хотели пить, а ситры не было». Петр смутился и замолчал. Ни тон разговора, ни собеседник ему не нравились. Напротив сидел человек, который совсем не был похож на традиционного председателя. Не было на нем френча, галифе, кирзовых сапог». Не было хитроватого красного лица потомственного крестьянина. Председатель был плотный, высокий и скорее походил на капитана рыболовецкого траулера. Это сходство усиливало эстонская фуражка с лакированным козырьком и сигара, которую он не вынимал изо рта, даже когда говорил На ногах странные ботинки из серо-голубой кожи с толстыми белыми шнурками, какие носят альпинисты. Лицо загорелое, с глубокими морщинами. Взгляд в самые глаза. Петр Музей никогда не любил людей, которые имеют привычку смотреть в глаза. Председатель повертел в руках бумажки и отложил их в сторону. «Значит...» «Вы считаете, что новый почин овчинка выделки не стоит?» «Да, конечно. Поездим, поездим, да назад. С ними хлебнешь, горе. Нужно крепкое помещение с решетками. А еды? Видели вы того здорового? Он в один присед четыре порции съедает». «Ах, если б хорошо работали, порции не жалко. Решетки...» «Это они в городе домой бегают, а тут бегать некуда. Да и от зари до зари, как нашачишься ходить. Да не только ходить и бегать. Ничего не захочется». «М -м -м. «Ну, в том-то и дело, что они не будут работать», — горячо воскликнул отличник. «А вы откуда знаете?» «Догадываюсь». — Знаете что, — сказал председатель, — а мне нравится ваш почин. Давайте-ка мы их завтра на МТФ отправим. Но Петр, не ожидавший такого оборота дела, растерялся. А, а как же так? А что, мне сейчас люди очень нужны. «Двоих поставим на дойку, Геревик будет чистить коровник, а тот рыжий займется подвесной дорогой. Раз машину угнал, значит, с техникой дело имел. Под вашим контролем, конечно. Кстати, присмотрите за нашим шофером Сенькиным, он у нас тоже на положении пятнадцатисуточника». Пусть три раза в день ездит к вам на контроль. Хе, так сказать, дыхнуть. Вот вам записка. Получите в кладовой аванс. Остановить всю бабки Василисы. Да-да-да, у ней просторно. Готовить она тоже вам будет. А, сегодня отдыхайте, а завтра утром я за вами заеду. Ах, что еще? Вы, кажется, чем-то недовольны? Да нет-нет, что вы наоборот. — Ну, тогда до да, завтра возьмите свои бумажки. Я думаю, они нам не потребуются. — Клав, проводи товарищи до Василисы. Скажешь ей постояльца на пятнадцать суток. Ко мне вопрос есть, товарищ старшина? — Нет. — Тогда всего доброго своим подопечным передайте. Если будут стараться, поползать не на дорогу выдам. Из синей вышла уборщица с тряпкой, смахнула со стола пепел и сказала. «Проходимте!»